Глава восьмая Из своего бывшего теперь офиса я вышла с двойным чувством. С одной стороны, я очень радовалась повышению. С другой, мне было обидно, что мои коллеги от зависти не поддержали меня, а наоборот, восприняли как предательницу. А кто-то и вовсе отвернулся. Думала устроить небольшое пиршество по поводу ухода, но теперь поняла, что не стоит. Лучше я потом с девчатами соберусь, когда они остынут. Артем настороженно стоял у своей машины и теребил ключи. С охраной я уже поговорила и объяснила, куда едем дальше. На удивление, они вообще никак не отреагировали на смену моей работы. Видно, моя небольшая перемена в жизни была ничтожна в сравнении с поездками Яра. И ещё бы, он часто переезжал из города в город или даже в другую страну, а тут всего лишь смена здания. «Даша, что-то случилось?» «Если честно, не думал, что так встречают коллег после отпуска». Это зависть в чистом виде. Прости, я не хотела, чтобы ты это увидел. Отвезёшь меня в другое место? Без проблем. Но разве ты не работаешь? Работаю, но теперь в другом месте. Поэтому коллеги так и дуются. Сами хотели, да не вышло. Садись. В дороге выслушаю твою очередную захватывающую историю. И галантно открывает передо мной дверь. Краем глаза вижу, как коллеги буквально прожигают меня взглядами. Недовольными и завистливыми. Именно поэтому я спокойно сажусь и, не прощаясь, уезжаю». Дорога заняла добрый час. Что сказать, столица, тут каждый день час пик. За это время успела все рассказать Артему, который первый поздравил меня с повышением. Я даже яру написала смс и рассказала супер новость, но в ответ получила лишь одно слово «Поздравляю». Немного обидно, но, возможно, он просто был занят. Зато подруга не стала ничего писать, а тут же перезвонила. Я чуть не оглохла от ее радости за меня. А, Даша! Это супер новость! Нам нужно это отметить! Кричала она, а я, извиняясь, смотрела на Артема, который посмеивался, так как отлично нас слышал. Отметим, как насчет семи часов? Ой, да что такое дело! Начальник лютует. Пока меня не было, проблемы скопились, а я его еще и обрадовала, что скоро уеду к подруге на свадьбу. В общем, вкалываю, как папа Карла. Давай в пятницу после работы или в субботу. Отлично понимаю ее ситуацию, но мне немного обидно. Ок, тогда позвоню в пятницу и все обсудим. Супер! До встречи и удачи на новом месте. Глядишь, вдруг встретишь кого-то получше стального. Хотя о чем это я? Кто может быть опаснее его? Пока Настя не наговорила лишнего, вешаю трубку, но Артем уже все услышал. По взгляду вижу, что ему любопытно. «Знаешь, а твоя подруга верно сказала. Не красивее, а опаснее. Так близко знакома с братом. Мы просто вместе в передрягу попали во время отпуска. И вот результат. Что может случиться в отпуске? Ну, кроме твоего похищения. подробности я не знаю, но семья на ушах стояла. Меня с подругами пытались продать как живой товар. Меня спас Яр. Настю быстро отправили домой. Света осталось у того, кому нас заказали. У них, кстати, свадьба через три недели». Каких больших и удивленных глаз я еще не видела. И там столько всего — неверия, страх, гнев. Так тебя Ярослав купил? Мне кажется, или он сейчас рычит? Нет, он, как узнал, спрятал меня, а вот заказчик потом похитил. Но после решил отпустить, а вот няня чуть не убила. Все из-за внучки, которую она любила. И так любила, что убила и первую жену заказчика, а я оказалась ее копией. Неожиданно машина съезжает на парковку, и я замечаю, как Артем, развернувшись, потирает глаза и даже посмеивается, а потом с интересом смотрит на меня. А вот сейчас мне стало так любопытно, что я никуда не поеду, пока все не услышу. Чёрт, а у брата отличная невеста. Столько приключений. Это все точно случилось за один отпуск? А то! Поверь, я сама не очень рада таким приключениям. Не давай рули, а то меня на новом месте уволят. Точно, новая работа. «Знаешь, а давай вечером поужинаем, как раз и расскажешь, что да как. Думаю, брат не рассердится, он сейчас днями будет в офисе ночевать». «Идёт». К тому же я хотела отметить свое повышение хоть с кем-то. Моя личная победа, как тут не порадоваться. Вскоре мы подъехали к офису. Это было высокое здание из стекла и бетона. Люди, входившие внутрь, выглядели дорого и стильно, и мой внешний вид как нельзя лучше соответствовал этому месту. «Надо же, Элис не зря настаивала». Артем сказал, что подождет в ближайшем ресторане, а пока съездит в пару мест. «Как я освобожусь, нужно будет позвонить». В здание я вошла с охраной, и на меня тут же обратили внимание. Постаралась держаться и вести себя так, словно все меня устраивает. Местная охрана приняла мой пропуск, а потом как-то довольно быстро пропустила и Кирилла с Рустамом. Мне сказали подняться на десятый этаж к некой Маргарите Романовне. Видно, моя новая начальница Элизам. Надеюсь, не стерва. Не хочу опять разочаровываться в людях. В лифте ехала нервно, все время теребила сумочку в руках. А вдруг я им не понравлюсь или они передумали? А может, пока я была на больничном, они нашли другую кандидатуру? Это и еще с десяток мыслей пронеслись в голове. И напрасно. Почти у самого лифта меня встретила довольно милая женщина лет сорока в строгом белом платье. Блондинистые волосы были собраны в идеальную шишечку, на лице притаилась милая улыбка. Хотя нет, сперва меня придирчиво осмотрели, а только потом довольно улыбнулись. «Элис, да я тебя расцелую! Это именно то место, где встречают по одежке!» «Дарья Сергеевна?» «Да, вы Маргарита Сергеевна?» «Именно. Рада, что вы смогли сегодня приехать!» Мне жмут руки, и я отвечаю вежливой улыбкой. «Простите, я приехала бы раньше, но только сегодня узнала, что прошла отбор». «Ничего страшного. Нам сообщили, что вы были в больнице. Но сейчас вы ведь полностью здоровы. Можете приступить к работе?» «Да, конечно. Готова работать». «Отличный настрой. Пройдёмте. Я покажу вам ваше место, а заодно расскажу об офисе и о том, что тут творится». А дальше я потерялась где-то часа на два. Марго именно так попросила женщина к ней обращаться. Оказалась моей начальницей. Но она была не главная, над ней тоже стояло начальство. И если я занималась только продажами, то она курировала рекламу, поиск клиентов, поиск домов, а также отдел юристов и много чего еще. Илья Петрович оказался прав, здесь был словно другой уровень. Высшая лига, в которой я пока не знала, как себя вести. С удивлением осмотрела небольшой просторный кабинет, куда меня привели. Белоснежный стол со всей техникой, кожаное белое кресло, несколько живых деревьев в горшках у панорамного окна. На стенах необычные картины. Также имелся длинный стеклянный стол, видимо, для клиентов. «Прошу, твой кабинет. Обустраивайся». Обрадовали меня, а я с неверием пялилась по сторонам. Раньше у меня был небольшой столик у стенки, а теперь это. «Простите за вопрос, но это не слишком?» Я думала, у меня будет место в общем зале. Дарья, ты что? Ты продажник, лицо компании, если можно так сказать. И ты собираешься наших особых гостей принимать в углу на коленках? И смотрит так, словно я с луны свалилась. Я понимаю, что сказала глупость. Чёрт, лишь бы меня не приняли за совсем простую и наивную. Пора привыкать к новым правилам. И быстро. Нет, что вы, просто мой прежний офис был иным. Забудь, здесь все иначе. «Дорогая, ты в высшей лиге. Поздравляю. И надеюсь, у тебя хватит сил удержаться на этом месте. А вот теперь я понимаю, что попала не в сказку. Буду стараться». «Нет, дорогая, ты не поняла. Ты сделаешь все возможное и невозможное, так как мы выкладываемся на полную. И поверь, это того стоит. Твои старания окупятся сполна». «Меня оставляет одну». Вернее, с моей охраной за дверью, на которую с интересом посматривают, но не подходит. Я же сажусь в новое кресло и чуть не плачу от радости. О большем я и мечтать не могла. Даже не верится, что начинают сбываться мечты. Неужели все мои испытания были не напрасны, и сейчас судьба решила меня побаловать? В то же время. Гудок, еще один, женщина снимает трубку и поглядывает на новую сотрудницу. Радуется, что девушка улыбается и выглядит счастливой. Значит, все правильно. Слушаю. Холодно отвечает собеседник, и женщина вздрагивает от одного его слова. Ярослав Борисович, Дарья уже в офисе, все документы оформлены. Она довольна? Звучит резко, и у женщины трясутся руки. Да, ей все очень нравится. Отлично, я рад. Присмотрите за ней. Если что-то будет не так, сообщите. «Да, конечно. Не беспокойтесь, я все сделаю». Мужчина больше ничего не говорит и отключается, а Маргарита Романовна выдыхает. Кажется, что она словно и не дышала, пока шел разговор. Кто бы мог подумать, что сам Стальнов вступится за какую-то девчонку. И хоть ее резюме и было отменным, она из простой семьи и ничем выдающимся не блещет. По сути, пройти конкурс она бы не смогла. Но один звонок изменил все. Директор сам лично пришел к ней и заявил, что она теперь чуть ли не нянька у этой девушки, за которой надо смотреть, как за своим ребенком. Особая личность, о которой никто не знал, но чего покровителя боялись все. Боялись так сильно, что поджилки тряслись. Сегодня в отделе собралось немало народу, чтобы лично взглянуть на это чудо, и женщине пришлось признать, что эта Даша оказалась не так и проста. Богато одета, статно, с охраной. Но как она связана с остальным? Марго уже решила, что станет хорошей подругой, новенькой, а там глядишь и узнает, кто же на самом деле эта девушка. Вдруг ее ждет приятный бонус, помимо того, который и так пообещал директор за присмотр. Так кто же ты? Скворцова Дарья Сергеевна.